«Очень даже представляю!» Влипла ты, Ритка, стучала в голове мысль. Случайно познакомилась, случайно трахнулась и также случайно вышла замуж. Кому ты доверила свою жизнь? Молча я подошла к Алексею, выхватила у него бумаги из рук, положила их в секретер и демонстративно закрыла его на ключ. А затем принялась одеваться. Единственное, что мне хотелось, поскорее уйти из дома.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 В сумке мелодично затрезвонил мобильник. Звонок из дома. «Слушаю!» «Риточка, не задерживайся, дорогая, приезжай скорее. Сегодня выходной, как-никак. Как ты посмотришь на то, чтобы поужинать в японском ресторане?» «Отрицательно! У меня уже изжога от японской кухни!» «Скажи, неужели ты всерьез на меня обиделась?»